Глава 13. В первую встречу с врагом. Мы стали много и усиленно тренироваться. Я летал в паре с Габуни. На боевые задания летчики вылетали редко. Нас, молодежь, постепенно подготовляли к будущим воздушным боям. Тяжелый пятибачный самолет – источник моих огорчений. Мне хочется выжать из него максимальную скорость. У машины хлопочет механик Иванов. Он молод, но опыт у него большой. Собираюсь в тренировочный полет. Подходит Амелин. «Ну, как твой аппарат? Бензину занять можно?» «Смейся. Вот сейчас попробую в последний раз. Может, что и выжму». Иванов серьезно говорит Амелину. «Не шутите, товарищ командир. Отличный аппарат». Оперативный дежурный сообщает. «В паре с габуни мне приказано вырулить на старт. Нас неожиданно отправляют на дежурство в воздух. Солнце уже стоит низко. И это у гитлеровцев излюбленное время для налета на наши аэродромы. Немцы неизменно летят со стороны солнца, слепящего нас». габуни уже вырулил на старт. Солдатенко машет ему флажком. «Быстрее, мол, взлетай». Габуня взлетел. Командир машет и мне. Даю газ и взлетаю. Мой пятибачный медленно набирает скорость и высоту. Ведущий делает разворот. И вот он выше меня. Смотрю на прибор скорости и не решаюсь последовать его примеру. Скорость недостаточно. И когда я, наконец, делаю разворот, то теряю из виду габуния. Пытаюсь связаться с ним по радио. Ответа нет. С землей я связи не установил. Решаю окончательно проверить, какую максимальную скорость может дать моя машина. Набираю высоту 1500 метров и начинаю выжимать из самолета все, что он может дать. И так увлекаюсь этим, что не отрываю взгляда от прибора скорости, забыв об осмотрительности, об опасности неожиданной атаки врага. Скорость самолета меня не удовлетворяет. Пристально смотрю на прибор и вдруг понимаю, что нахожусь не над учебным аэродромом, что нужно следить за воздухом, осмотрительность и еще раз осмотрительность. Первый взгляд кинул на аэродром. Далеко ли улетел? Не заблудился ли? Ведь район патрулирования не был еще достаточно изучен мною. Вижу, ниже меня какие-то двухкилевые самолеты пикируют на наш аэродром. Сначала я подумал, что это наши петляковые, они тоже двухкилевые. Но вдруг заметил разрывы бомб. Сердце заколотилось. Противник. Надо его быстрее бить. По спине прошла дрожь. Их шесть, а я один. Вот оно. Начинается. Настоящее. И мне пришло на память правило, записанное в моем альбоме и заученное еще в школе, чтобы внезапно атаковать противника, атакую со стороны солнца. Я стремительно разворачиваюсь и сверху атакую заднее звено. Решаю сбить сразу два самолета. Иду на сближение. Нас разделяют 500 метров. От нетерпения задыхаюсь, сейчас собью. Представляю себе, вот я сажусь на аэродром и спокойно, как бывалый летчик, докладываю командиру. Сбил двух. Сбегаются ребята. Солдатенко встречает мой самолет. Все поздравляют меня, рядового летчика. А я рассказываю сражений, шучу, и все говорят: не успел вылететь, а уже. Трудно сказать, что заставило меня вдруг вспомнить правила, которые так часто повторяли нам учителя. Перед атакой посмотри назад. Не атакуют ли тебя сзади самолета противника? Не успел я повернуть голову влево, как увидел, что ко мне приближается незнакомый самолет. Его кок, так называется на самолете обтекатель втулки винта, бросается в глаза. Он был выкрашен в белую краску. Это был мистер Шмидт 109. Пока я приглядывался к нему, а это была доля секунды, в воздухе блеснула огненная трасса. Белый кок открыл огонь. Послышался треск за спинкой. В кабине запахло гидросмесью. Значит, разбит гидробачок для выпуска шасси. Медлить нельзя. Резко вбросив машину в сторону, я очутился в разрывах своей зенитной артиллерии. Мой самолет качнул на левое крыло. Зенитный заряд попал в меня, по-свойски. Части правого крыла не стало. В этот миг мимо пронеслись четыре истребителя противника и 109 й Они, как это я узнал потом, на земле, откуда за ними следили, все время находились на высоте 3000 метров в стороне аэродрома, прикрывая действием Мессишмитта в 110-х. Меня качнуло вправо. Еще один зенитный снаряд попал в левый бок машины, а третий в хвост. Самолет клюнул носом. Я еле удержал его на высоте 500 метров. Все вражеские самолеты ушли на запад. И за ними погналась взлетевшая с аэродрома двойка Лавочкиных. Я не мог к ней примкнуть. Куда там? Мой самолет совсем изранен, рулевое управление нарушено. Но обиднее всего, что я так и не сбил ни одного вражеского самолета. Даже не удалось открыть огонь по противнику. Меня душила злоба. Я был очень недоволен собой. Действовать надо было решительнее. Мой самолет еще держался в воздухе. Не спрыгнуть ли с парашютом? Но я быстро отогнал эту мысль, решив во что бы то ни стало посадить машину. И я пошел на посадку. Вот тут-то мне и пришло на помощь отличное знание материальной части. Быстро вспомнил все правила, которые можно было бы применить в подобном трудном случае. Но самолет плохо слушался рулей, скорость падала. Я знал, что гидросистема вышла из строя и, следовательно, выпустить шасси не удастся. Попытался выпустить аварийным способом. Проделал все, что надо и стал ждать. Это были мучительные мгновения. Если шасси выпустится, у меня на щитке загорятся зеленые лампочки. Нет, где-то пробито. Выпуск опаздывает. Вдруг скорость упала еще ниже. Я понял. Почувствовал, что шасси выпущено. И тут же вспыхнула одна лампочка, за ней другая. Но самолет получил дополнительное сопротивление, и мне казалось, что он сейчас упадет. Я опять с трудом его удержал. Приближался решающий момент – приземление. Я посмотрел на аэродром. Противник успел сбросить бомбы. Внизу местами полыхал огонь. На посадочной площадке кое-где виднелись воронки. Мысль работала точно, движения были уверены. Мною овладело удивительное спокойствие. Потом оно всегда появлялось у меня в трудную минуту. Все силы и умения были направлены на то, чтобы спасти самолет. Выбрал направление и пошел на посадку. Самолет коснулся земли. На душе стало легче. Но впереди воронки. Вот-вот попаду в яму. Машину качнуло вправо. Левое крыло пробежало по куче рыхлой земли. Ее выбросило из воронки снарядом. Я удержал самолет и со страхом подумал, что он сейчас развалится. Начал рулить к стоянке. Откуда только такая выносливость у моего Лавочкина? Ко мне подбежали товарищи. Смотрю, солдатенко бежит в валенках прямо по лужам. Я выскочил из кабины. Первая мысль была о габуне. Его самолеты не видны на поле. «Ну как, не ранен?» – еще издали крикнул мне командир. Я стал ощупывать себя, пошевелил плечами. Боли нигде не ощущал. Стараюсь ответить спокойнее. «Не волнуйтесь, товарищ командир, как будто невредим. А вот машина!» – и голос у меня срывается. Как только самолет в воздухе не развалился. Держался на честном слове. Глядите, какой живучий оказался. сказал механик Иванов. Мы столпились у машины, она вся изрешечена. Вот тебе и два сбитых вражеских самолета. А Солдатенко подошел ко мне и сказал, главное, не унывай, это первое боевое крещение. Вот сейчас разберем твой вылет, многим на пользу пойдет. Сбить самолет не рукой махнуть. И тут только я заметил, что одна рука у Солдатенко перевязана, что через бинт просочилась кровь, а пола реглана вырвана. Товарищ командир, вы ранены? Что случилось? Он ответил, посмеиваясь. На войне без крови не бывает. Царапнуло слегка. Оказывается, был ранен не только командир, но и заместитель по политической части Мельников. Они были на старте во время вражеского налета. Мельникова ранило более серьезно, и его отвезли в Санбат. «Не бережете себя, товарищ командир», — сказал кто-то, обращаясь к Солдатенко. «Как все вы и выполняя свой долг», — ответил командир. «А где Габуния? Вот кто неосторожен и горяч. «Ну, ты не унывай», — повторил он, обернувшись ко мне. «Уцелел ты чудом и машину еще посадил». «Отдыхай до разбора». И командир пошел встречать чей-то приземлявшийся в это время самолет. Первая встреча с немцами оказалась хорошей проверкой моих знаний материальной части истребителя. Но она же наглядно показала, что я еще слабо знаю тактику врага. Тяжелый, но поучительный урок. Нужно еще внимательнее приглядываться к боевым товарищам, прислушиваться к словам командиров, совершенствовать свою боевую выучку. Жаль было самолет. Мне порой казалось, что он живое существо. С этого дня я стал еще теплее, если можно так сказать, относиться к машине. Я долго думал о том, как мало у меня опыта и как все молниеносно быстро решается в воздухе. Мой Лавочкин был поставлен на ремонт, а мне дали другой, трехбачный. Я его осмотрел, облазил, проверил. Остался очень доволен. С самолетом надо обращаться на вы. Уважать его надо. Недаром так говорил инструктор Кальков».